Мой роман принят. Они говорят, что это самый настоящий бестселлер. И знаешь, ох, не хотела тебе говорить, хотела прямо бухнуть на стол договор с киностудией. Что-что? Какая еще киностудия? Мой редактор. Он показал рукопись своему другу, а тот кинорежиссер. Он как раз сейчас закончил съемки и ищет что-нибудь новенькое. В общем, мы делаем с ним совместный сценарий. По моему роману будет снят фильм. Ты представляешь, Алешка? Она завизжала и, прыгнув, как белка к нему на колени, сжала в объятиях. Так, слегка отстранился Алеша и несколько помрачнел. Ты, значит, с этим кинорежиссером... «В Москве задержалась?» «Ну да? А что тут? Ба, да ты как ревнуешь!» Она расхохоталась и принялась тормошить мужа, веселясь как ребенок. «Ты ревнуешь, ты ревнуешь, дурачок, дурачок!» В ритме детской считалочки затараторила Вера, прямо как Веренс. Это имя, слетевшее у нее с языка, вдруг разом переменило их настроение. От былой беспечности не осталось и следа. Алексей поднялся и предложил Вере руку, сказав, накинь что что-нибудь теплое, пойдем-ка пройдемся. Вечер уж очень хорош». Она видела, что все пережитое нахлынуло на него, наполнив душу горьковатым привкусом воспоминаний. Они побрели, обнявшись по опустевшему поселку. Дачники уже начали разъезжаться, летний сезон окончился, детей ожидала школа, а взрослых — нелегкий рабочий год. Дождливая, промозглая осень и долгая муторная московская зима. Алешенька... Не надо грустить, ведь все хорошо. Все целы и невредимы. А мы. Теперь мы обрели свое право на счастье. Можно сказать, мы искупили свою вину перед ней, перед Олей. Каждый из нас в чем-то виноват друг перед другом. И всего не искупишь. Алексей остановился и взглянул в глаза своей возлюбленной, недавно ставшей его женой. Они обвенчались на прошлой неделе на яблочный спас. «Не думай об этом!» Зеленоватые веренные глаза сверкнули золотистым всполохом. «Мой любимый, не надо об этом!» «Соленька, слава Богу! Ничего не стряслось! Мы подоспели вовремя! И Берта с Вальтером!» «Как ты думаешь, они приедут на Рождество, как обещали?» «Наверное, приедут. И девчонок своих привезут. Москву им покажем». При этой мысли Алеша повеселел и крепко обнял жену за плечи. «Да, до да чего же загадочна жизнь? Как странно все то, что произошло с нами. Я так до конца во всем этом и не разобрался. Почему Никита все же решил вызвать полицию?» «Как догадалась Ольга, что вот-вот обрушится дом?» Она не догадалась. По-моему, она это почувствовала, ведь у нее дар ясновидения. «Да, жестокий дар, надо сказать. Все дары жестоки по-своему. Но это ведь такая радость, иметь особый творческий дар, как твой, например. А Ольга?» «Как думаешь, она выздоровеет?» Берта говорила, что припадок, который последовал на следующий день после всех этих жутких событий, был самым тяжелым. «Она справится. Она же сильная. Берта сказала, что у балерин необычайно крепкий организм. Она под присмотром Берты и Вальтера, а кроме того, с ней рядом Никита». «Ты думаешь?» — Вера с надеждой взглянула на Алексея. «Да я уверен, они будут вместе. Он так любит ее». Удивительно, как получилось, что они ни разу не пересеклись здесь, в Москве, когда мы с Ольгой еще были женаты. Впрочем, мы тогда с Никитой практически не общались. Он долгое время вообще ни с кем не контачил. Жил в полной изоляции, этаким отшельником. Любовь свою тайную лелеял. Он ведь мне все рассказал там, в Германии, когда меня уже...